Цена оленя. Работа в школе захватила нас целиком. Вечерами мы пили чай в уютные комнатке старого интерната и делились впечатлениями. Варе очень нравилось преподавать рисование. Дети просто влюбились в художницу и даже на переменах не отходили от нее. Юра вел физкультуру и с гордостью рассказывал о своих учениках. Маленькие ненцы были подвижными, спортивными и легко выполняли самые сложные упражнения. Один горн пребывал в печали. «Ну что я им могу рассказать?» — сокрушался мой друг. «Начал показывать узлы? Так они их все знают, только называют по-своему. Рассказываю про ориентирование. Они мне называют десятки примет, о которых я даже и не слышал. Получается, что это я у них учусь, а не они у меня». «Ну и славно!» — утешал горный Юра — Вот и учись, от кого еще такие тонкости о жизни в тундре узнаешь? Шли дни, а мы пока не приобрели ни одного экспоната для музея. Признаться, я просто не знал, с чего начать. Ходить по поселку, спрашивая у каждого встречного, не продадите ли вы мне нарту или пологи и меховую одежду? Выручил меня Александр Петрович, с которым я поделился своими сомнениями. «Подойдите к старику Афанасию». Его дом прямо за школой, там еще нарты во дворе стоят. Старик он одинокий, дочка бухгалтером в Оксарке работает. У него должно быть много предметов быта оленеводов». «Афанасий», — задумался я. «Кажется, я встречал этого старика у кораля, он еще с палкой ходит». «Вполне возможно», — кивнул учитель математики. «Афанасий любит молодых оленеводов учить». Коллега наш, можно сказать. Следующим вечером я пришел к дому, о котором говорил мне Александр Петрович. Постучал в дверь, и вскоре на пороге появился хозяин. Я сразу узнал старого оленевода. «Здравствуйте, можно к вам?» — улыбнулся я старику. «Заходи, заходи», — кивнул Афанасий. «Говори, чего пришел-то?» Я рассказал старому ненцу о музее, показал фотографию чумы в Москве. Он, важно, кивал, рассматривая фото. «Узковатый чум построил-то?» — покачал головой старик. «Такие узкие чумы только у бедных оленеводов. На такой чум шкур меньше надо. Хороший чум, он широкий». «Спасибо, Афанасий. Чум я расширю, это не проблема. Вот только вещей внутри чумы у меня нет». «Придут люди посмотреть, что я им покажу», — вздохнул я. «Так и не надо вещи в чуме хранить». Ненец продолжал разглядывать фотографию. «Все вещи в нартах должны лежать, чтобы кослать удобнее было. Так что все правильно ты сделал». «Нет, вы не поняли, Афанасий. У меня вообще нет никаких вещей. Ни нарт, ни тензианов, ни пологов. Вообще ничего. Пустой чум». Старик посмотрел на меня, как на пришельца с другой планеты. «И как ты живешь в таком чуме? Куда жена твоя смотрит? Почему не сшила одежду, пологи?» Я вздохнул, отчаявшись объяснить старому ненцу отличие музейного чума от жилого. «Скажи я ему, что жена у меня шить не умеет, а мясо на рынке покупает, так он меня вообще насмех поднимет». «Афанасий, поймите...» Я вновь начал рассказывать старику, почему я хочу приобрести вещи. «Этот чум — музей. Я там не живу. Туда люди приходят, чтобы узнать, как живут оленеводы. Именно поэтому я хочу купить разные вещи, которыми ненцы пользуются, когда кочуют, чтобы людям их показать». Старик внимательно посмотрел на меня, и мне показалось, что он наконец понял, зачем мне нужны старые вещи. Ну, раз так, есть у меня все. Сам-то уже не кослаю, дочка в поселке живет. Во дворе все лежит, в нартах. Пойдем, поглядишь, выберешь, что тебе надо. Мы вышли во двор, и Афанасий стал распаковывать старые вандеи. Все было уложено так, словно ненец завтра собирался отправиться на кочевку. Старик доставал пологи, выделанные шкуры, тучаны, упряжь. Я брал вещи в руки, рассматривал, уточнял название некоторых незнакомых предметов. Наконец, я отобрал то, что было нужно, и речь зашла о цене. «Сколько вот этот сундук стоит, Афанасий?» Задал я вопрос старику, показывая на обитый железом ящик, которому явно было не меньше ста лет. «Ну, это... это один олень стоит», — твердо сказал ненец. «А вот это упряж сколько?» — спросил я, несколько обескураженный ответом. «Это?» «Эту за двух оленей отдам. Там шкура лахтака на ремни пошла. Дорого стоит. А пологи? «Мне два надо», — снова спросил я, мысленно прикидывая, сколько может стоить олень. «Пологи?» «Старые они. Вот к ним возьми сушилку для шкур и тоже за одного оленя отдам». «Простите, Афанасий». Я замялся. «А сколько олень стоит?» Старик улыбнулся и принялся рассказывать о своих любимых оленях. «Ну, олени, они разные бывают. Вот ездовой, к примеру, он дорого стоит, его учить надо. Обычный олень, смотря какой. На шкуру поглядеть надо, на рост его. Еще миноруй есть, видный олень, по-вашему. Разные они в цене» от того насколько хозяин его любит цена зависит еще важенки бывают те по возрасту различаются, потому как оленят отражают есть еще хапторки это важенки бесплодные если такую научить в упряжке ходить цены ей не будет. голова у меня шла кругом я понял что не скоро еще разберусь в тонкостях оленеводства и спросил «Афанасий, может быть, деньгами возьмете?» Я показал старику пачку тысячных купюр. Афанасий отрицательно покачал головой. «Может быть, долларами?» — с надеждой спросил я. Старик взял у меня сто-долларовую банкноту, повертел в руках и вернул мне. «Это вообще не деньги. Не видел я таких раньше. Ты мне лучше оленей приведи». «Афанасий, ну почему вы деньги взять не хотите?» «На что вам эти олени сдались?» — с отчаянием воскликнул я. «Хм, а на что мне деньги?» — усмехнулся старик. «Уберешь их в сундук, и словно не было. А на оленей я смотреть буду, сердце порадуется». Я вышел от Афанасии, не зная, что предпринять. Вроде бы я и нашел экспонаты для музея, но купить их не было никакой возможности. Я даже решил приобрести оленей в совхозе, но вовремя одумался. Афанасий много говорил о том, что бывают плохие олени, которые ему не нужны. Я здраво рассудил, что со своим небогатым опытом куплю как раз таких плохих оленей. «И куда я потом это стадо девать буду, если Афанасий их не возьмет?» — думал я, идя к дому. «В Москву привезу, в зоопарк». Ситуация с покупкой экспонатов разрешилась весьма неожиданно. Как-то утром к нам в интернат зашла молодая Ненка, одетая по-европейски. «Здравствуйте. Кто здесь хотел вещи старые у моего отца купить?» — спросила она с порога. «Здравствуйте. Это и я пытался вещи купить для музея. Только ваш папа все на олени считает, да?» Гостья улыбнулась. «Меня Нина зовут». «Пойдемте, я вам помогу с отцом договориться». Мы с Ниной пришли в дом Афанасия. Старый ненец хитро посмотрел на меня. «Что? Не нашел еще оленей?» «Папа, перестань», — одернула его дочь. «Ну что ты к оленям своим привязался? Человек хотел вещи купить, которые тебе давно не нужны, а ты его в освоясь и отправил». «Ладно, Костя, давайте посмотрим, что вы приобрести хотели». Мы сели за стол, я достал записную книжку с перечнем экспонатов, и Нина назвала цены. Женщина осталась довольна, а вот Афанасий даже не смотрел на нас. Насупившись, сидел в углу, опираясь на свою палку. Я отсчитал нужную сумму и протянул деньги Нине. «Нет-нет, это не мне, ему отдайте», — кивнула Ненка на своего отца. Афанасий нехотя взял деньги и убрал их в небольшой сундучок. «Нина, я еще хотел два тучана купить и шкурки песцов, но рублями у меня больше нет. Доллары возьмете?» «Конечно. Сейчас. Только пересчитаю». Нина быстро произвела расчеты на калькуляторе, и я протянул старику доллары. Афанасий повертел их в руках и вернул мне. «Папа!» — не выдержала Нина. «Это тоже деньги, и очень хорошие, только американские. Бери, бери, я потом их тебе на рубли поменяю». Все купленные вещи я упаковал в большой старый сундук. Сундук получился неподъемным, и я сбегал за горным, чтобы он помог мне дотащить экспонаты до дома. «Спасибо, Нина», — улыбнулся я Ненке на прощание. «А то я уж думал, где мне оленей покупать». «Ладно, не стоит». Отец всю жизнь в тундре провел, все про оленей знает. Тоскует он по тем временам, когда кочевал. Вот и хотел оленей у вас купить». Мы с Горном подхватили тяжелый сундук за металлические ручки и понесли к калитке. На пороге дома неожиданно появился Афанасий. «Если еще что нужно будет, приходи!» — крикнул он мне вслед. «Только я деньги не возьму больше!» «Оленищи! Слышишь? Хороших оленей!»